Глава четвертая. Сирена взволнованно подошла к двери и мгновенно узнала зеленую парку. Та самая девушка, которая следила за Сиреной утром возле полицейского участка, и скрылась, как только ее заметили. «Заходи». «Спасибо», — робко пролепетала незнакомка. «Хочешь выпить чего-нибудь горячего?» — предложила Сирена, хотя никаких согревающих напитков у нее не было. Но, закрывая дверь, она обратила внимание, что девушка окоченела — Кто знает, как долго она стояла на улице, набираясь смелости постучать. «Нет, спасибо». Гостья озиралась, кутаясь в парку. Раскрасневшиеся щеки, потерянные и хрупкие руки, теребящие молнию на куртке. Длинные волосы, аккуратно прихваченные ободком. Лазурные глаза. На вид ей было чуть за двадцать. Сирена дала ей время освоиться и понять, что бояться нечего. «Мы знакомы?» «Нет», — сразу ответила гостья. До сегодняшнего утра мы никогда не встречались лично. Простите, что я так сбежала. Я не хотела, чтобы нас видели вместе. Сирена задумалась над последней фразой, что побудило эту незнакомку разыскать ее вдали от посторонних глаз. «Но сегодня утром ты меня узнала». «Я сразу заметила сходство», — призналась девушка. «Я дождевой червь», — сказала себе Сирена. «Ты знала Аврору?» — мгновенно догадалась она. Девушка кивнула. «Меня зовут Луиза. Я одна из...» Но затем поправилась. То есть была одной из тех трех воспитательниц в пансионе. Луиза ждала от нее какой-то реакции, возможно, даже боялась ее. Но Сирена вовсе не собиралась срывать на ней злобу. Этой девушке понадобилась немалая храбрость, чтобы прийти сюда. Она явно не ожидала радушного приема, подумала Сирена. «Хочешь присесть?» Предложила она надеясь тем самым избавить гостю от смущения. Да. Луиза слегка расслабилась и сняла парку, оставшись в простом розовом свитере и джинсах. Она села на диван, куртку положила рядом, руки скрестила на животе, спина прямая, колени вместе. Сирена принесла из холодильника пиво, и хотя Луиза уже отказалась от предложения выпить, все равно протянула ей банку. На этот раз девушка согласилась, но, возможно, только из вежливости. «Как ты меня нашла?» «Я за вами проследила», — смущенно призналась Луиза. «Мой парень очень разозлился бы, если бы узнал, что я сюда пришла». Сирена никак это не прокомментировала. «Я вернусь через минуту», — сказала она и оставила гостю одну. Ванна и Сирена в первую очередь посмотрелась в зеркало. Как она и предполагала, вид у нее был жуткий. Она открыла кран в раковине и умылась. Затем немного привела в порядок волосы. Она не знала, зачем пришла Луиза, но не хотела произвести плохое впечатление. Трехчасовой сон слегка ее отрезвил. Но лицо все равно выглядело потрепанным. К сожалению, с темными кругами под глазами она ничего поделать не могла, зато могла снять напряжение, приняла несколько капель ксанокса, накапав их из пипетки прямо на язык, и вернулась в гостиную. На первый взгляд в комнате ничего не изменилось. Девушка сидела в той же чинной позе, с той же улыбкой, с банкой пива в руках. Из которой, похоже, не выпила ни глотка. Но кое-что стало иначе. Шторы на балконной двери задернуты. Эта необъяснимая перемена встревожила Сирена. На ум пришла окутанная туманом человеческая фигура на краю леса. Луиза вела себя, как ни в чем не бывало, что тоже казалось странным и внушало тревогу. Сирена решила не спрашивать о задернутых шторах. Сразу хочу вам сказать, что Аврора была чудесной девочкой, начала гостя. Она всегда была добра, и мы все к ней привязались. «Охотно верю», — отозвалась Сирена, садясь на диван рядом с ней. Ей вовсе не хотелось выслушивать очередные похвалы в адрес дочери. Аврора была милой и хорошо воспитанной, но при желании умела быть настоящей занозой в заднице. Сирена скорее предпочла бы, чтобы ей перечисляли недостатки дочери. Напоминали, что когда-то та действительно была живой шестилетней девочкой. «О мертвых либо хорошо, либо ничего», — часто повторяла она себе. Когда Аврора рассказывала анекдоты, остальные так и покатывались со смеху. Сирена понятия не имела, что ее дочь умела рассказывать анекдоты. «Правда?» «Некоторые были весьма непристойными», — слегка смутившись, добавила девушка. Сирена все больше удивлялась. «Серьезно?» От того, что Луиза рассказала ей прежде неизвестную подробности жизни Авроры, Сирена прониклась в гости симпатии. Та улыбнулась и украдкой поставила нетронутую банку пива на ковролин. Затем помрачнела. «Мне нравилась эта работа», — сказала она. «Пансионе мне утвердили на второй год, да и платили хорошо. И управляться с девочками было не особо трудно. Нужно было только не забывать, что все они впервые оказались одни вдали от дома. Немного постараться, чтобы они сразу почувствовали себя уютно. А дальше все как по маслу». Стало ясно, что работу она потеряла. Раньше Сирена не задумывалась о том, что трагедия, постигшая ее саму, могла как-то сказаться на жизни других людей. Конечно, то, что случилось с Луизой, нельзя сравнивать со смертью Аврора, но все же девушке тоже непросто. «Ты теперь работаешь где-то в другом месте?» — спросила Сирена. «Я прибираюсь в отеле Валле», — ответила девушка. «Сегодня утром, когда я узнала вас на улице, я как раз выходила с работы. Из воспитательницы в уборщице». Незавидный карьерный поворот. Луиза тоже заплатила свою цену. «А что стало с твоими коллегами?» «Берту заведующая взяла в гувернантки семья из Женевы. Флора тоже уехала, но я не знаю, где она и чем теперь занимается». Девушка стыдливо опустила взгляд. «В чем дело?» — спросила Сирена. «После того, как нас уволили, нам предложили деньги, при условии, что мы подпишем бумагу, обязывающую нам...» никому не рассказывать о том, что произошло той ночью». Логично. Как и предполагала «Сирена Академия», организовавшая лагерь, стремилась скрыть случившееся не меньше, чем местные власти. Подписка о неразглашении — часть стратегии по предотвращению нежелательной огласки. Например, чтобы воспитательницы за деньги не дали интервью газетам или телешоу. «Мой парень очень рассердился бы, если бы узнал, что я сюда пришла». — повторила Луиза, снова прижав руки к животу. «Но увидев вас утром, я подумала, что вам, наверное, захочется задать мне несколько вопросов?» «Мне не нужно ни о чем тебя спрашивать. Все ответы есть в официальной версии, предоставленной полицией». Возразила Сирена. На самом деле она струсила и так и не прочла результат расследования. Возможно, после того, как она узнала об открытом окне, следовало бы с ними ознакомиться». Она еще не чувствовала в себе сил обсуждать определенные темы с очевидицей. «Думаю, вам стоит воспользоваться случаем и расспросить меня», — настаивала Луиза. «Почему?» — непонимающе спросила она. «Потому что я там была», — коротко ответила девушка. «Она права», — подумала Сирена. «Никто не предоставит ей более достоверную версию событий». И она не раз задавалась одним вопросом. Ее не особо волновало что ей не вернули ни тело, ни останки для захоронения. Больше всего ей приводило в отчаяние то, что ее не было рядом, когда дочь умирала. Она должна была быть там, но Аврора осталась одна. Сирене хотелось узнать, хотя бы была ли ее девочка счастлива перед смертью или грустила, были ли ее последние часы на Земле трогательным прощанием с ее короткой жизнью. «Этого не должно было случиться», — заявила Луиза. «По прибытии каждой группы мы всегда проводили учения по пожарной безопасности. Берта придумала превратить это в игру». Сирена догадалась, что девушка чувствует себя виноватой и, вероятно, просто ищет отпущение грехов. Но, возможно, дело не только в этом. В ее словах слышался намек на обвинение. Поскольку воспитательница казалась искренней, Сирена собиралась упомянуть об аномалии — открытом окне в мансарде «Аврора». Кто знает, может, у Луизы найдется объяснение. Но следующая фраза девушки ее остановила. «Нам приплатили за то, чтобы мы уехали из Виона». Вдруг призналась-то. «Берта и Флора приняли деньги, а мне пришлось остаться. Мой отец болен, и мама одна не справляется». Это откровение напугало Сирена. Раньше она считала, что власти и академия вступили в молчаливый сговор, только чтобы избежать еще большего ущерба для своего имиджа. Но зачем платить воспитательницам, чтобы они уехали?» «Я не должна быть здесь», — еще раз повторила девушка. «Мой парень прав, мне лучше забыть об этой истории». Луиза что-то знала. Сирена была в этом почти уверена. Девушка подняла свои оленьи глаза и посмотрела на нее. Аврора, наверное, можно было спасти». Сирена никогда не допускала такой возможности. Не задавалась вопросом, почему остальные одиннадцать девочек все еще живы, а ее дочь нет. А Отчасти она уже знала ответ. «Нет никакой причины». Подобное самовнушение защищало ее от гнева. Гнев и горе не должны соприкасаться. Это опасная смесь. Но если принять во внимание загадку открытого окна, возможно, она зря не вдавалась в причины трагедии. И у нее сложилось впечатление, что Луизе действительно известны подробности, которые ранее не разглашались. Другая правда, может быть даже какая-то тайна. Возможно, есть другое объяснение, добавила девушка. Ей явно хотелось о чем-то рассказать, но она боялась. Чего? Сирена взглянула на задернутые шторы за спиной Луиза. Ладно, произнесла она, расскажи мне, что произошло в последний вечер.